Часть третья. Политические игры. Глава первая. Поспешая вслед за сюжетом, мы совсем забыли одну особу, верную, добродетельную и скромную, княжну Клеопатру. Она приехала в Петербург в надежде устроить свою судьбу, но прошло уже более трех месяцев ее столичной жизни, а девушка еще не выходила в свет, не побывала ни в одном балу и ни одному мужчине из старых и скучных гостей Варвара Петровны ее не представили. Было чего чего негодовать и плакать. Тетка держала ее у подола, вернее, у колеса своего громоздкого кресла, заставляла читать вслух, вести бесконечные беседы и словно забывала, что племянница на выдань. Ты поговори с ней, поговори, — увещевала Клеопатра брата. Батюшка наказывал, чтоб ты должен обо мне заботиться. — А ты что делаешь? — Легкомысленный ты, Матвей, вот что. Однажды, вечером, когда Клеопатра раскричалась не на шутку, обвинения сыпались, как горох из мешка, и ветреные тоны беззаботны, и денег считать не умеет. Было бы что считать. Матвей рассказал сестре об отцовском сговоре с о обесслованном конце этой затеи. К удивлению Матвея Клеопатра отнеслась к сообщению брата спокойно. «Вон оно что! А я думала, почему ты мрачный такой!» Приехала в Петербург хлопотать о нашем наследстве, а не хлопочешь. Ну что ж, такое видно воля Божья. Сам посуди. Не сговорился батюшка с господином Люберовым на эти деньги? Все равно брать с нам добром ничего не отдал. Ванька, злодей, с ним судиться надо. И забудем об этом до времени. Сейчас ты вот о чем подумай. Маслица на носу. В том позе самой Пасхи ни одного бала. Я только в церковь хожу. Ты поговори с теткой, ты поговори. Все непременно. Ну и так сразу не бухнешь. Леопатра права, ее пора в свет вывозить. так мы у тетки на полном кошке живем. Здесь надо улучить момент, чтобы вернуть в беседу нужные слова. Но Матвей опоздал с разговором. В доме появилась вертлявая сумеренная особа с ворхом кружев и многими оршинами камки, штоф и прочими материями шить барыне платье для выхода в двору. — Тетушка, какое счастье вы едете на бал! Несколько фальшиво веселился Матвей, не смея спросить, как Варвара Петровна туда доберется. — Ты, наверное, думаешь, старуха из ума выжила? Вот и нет, мне сестру твою надо миру показать. В честь трехлетней годовщины воцарения нашей государыни замыслен роскошный куртак. Приемный день при дворе. Мне достали билет на две персоны. Глянь, какая красота. Бумагу эту атласную, сказывает в Саксонии золотом теснили. Уж имена написано. как же я? Похлопочи. Может быть, в караул во дворце тебя назначат. Вот тебе и бал. Мне отберет в честь мужа героя он, А так бы ни по чем не достать. Теперь у нас задача Клеопатре неубогий наряд подыскать. Поедешь с ней в лавку к француженке. Да и шубку новую спрачи, чтоб все самое лучшее. Клеопатра под собой ног не чувствовала счастья. Она теперь пребывала в мечтах, отвечала не в попад, плохо ела, слом нервничала ужасно. По вечерам стала опять жаловаться брату. Не умеха я. Меня в Москве все вот один разик и увозили. Я тогда совсем юная была, а теперь все политесы забыла, и минуэта не знаю. Матвей с готовностью показывал сестре реверансы на русский манер. И как в Париже приседают, как кавалеру ручку подать. Давай потанцуем. Ты причитывай раз, два, три, чтобы движение чувствовать, только полегче ступает. Даму минуете должна быть как бы без ног. Это как же? — Как лебедь, — отрубил Матвей, — с одними крыльями. — Скользить надо бы наскользить. Верхняя часть порхает. Нижний плывет. Ты руками-то поизящней не Вопрос о присутствии Матвея на балу все еще оставался открытым. Клеопатра стонала. — Я без брата боюсь. Наконец, Варвара Петровна смилостилась. — Ладно, впиши свою фамилию. Мне сказали, что можно и с тремя персонами являться. Просто билет портить не хотелось. — Смотри, красиво себя впиши. Тут и места для тебя совсем нету. Специально для бала крепостные стольы соорудили тетке новые кресла. было куда менее удобным, чем домашняя каталка, зато очень наряд. Судя по креслу идеи с балом давно созрела в голове Варвары Петровны. Подумай только, какие силы разбудила в тетке Клеопатра, какими живыми соками наполнил уже отживший ветки этого дуплистого битого временем дерева. И вот он грянул, наконец, в счастливый день. Платье Роба, бархатное, с золотыми листьями, по подолу сидел на Клеопатре прелестно. Сестра хотела было другое купить, цвет молодого салата, но Матвей определенно сказал, Государа не любит яркие цвета. В салатном то будешь белой вороной». Варвара Петровна собственноручно обвешала племянницу семейными драгоценностями и всунула в руку старинный веер. После того, как брови были насурмлены и румянец наведен, Матвей внес последний штрих. Посадил на подворотах сестре крохотную мушку из ставты. В Париже все так носят. Сия мушка для знающих глаз сначала «люблю, да не вижу». — Да пристала ли подобные девицы, коль она при дворе? — Усомнился Варвара Петровна. — А, впрочем, пусть, давно и она на людях не была. Если на других девах сделанные родники увидим, то и ладно. А в противном случае пальчиком это мука с и все дела. Гайдуки в голунах, буклях и шелковых челках снесли Варвару Петровну в карету. Кресла везли на бал в специальной телеге. Большое разорение вверх тетшку бал. Торжество происходило в огромном помещении, построенном по празднованию годовщины. Тысячи свечей освещали высокую залу, подельную катками с померанцевыми деревьями на три части. Центральные, наиболее широкие. Предначалось для танцев, а с двух сторон помиранцы образовывали как бы аллеи. Там стояли канапе для отдыха. В торце одной из аллей расположился оркестр. Пели виолы, гудел голландский рожок и громко звенели бубны. Публика была роскошной. Присутствовала государыня, весь ее двор и иностранные министры, посольственники. В смежных залах и комнатах стояли столы, там подавали чай, кофе, воду со льдом. Что касается более крепкого питья, то за него надо было платить самим. Варвара Петровна три раза велела слугам переносить свое кресло. Было надо так усесть, чтобы видеть все происходящее, но не мозолить глаза гостям своим скорбным видом. В конце концов она разместилась у входа в одну из померанцевых аллей, а чтобы... Дамам путь не загораживать при их обширных фишмах. Они в дверь-то входили боком. Слугам было велено оттащить в сторону катку с деревом. Начались станции. Клеопатра от обилия впечатлений забыла быть изящной. Оставила возле кресла тетки с столбом и только спрашивала, чтоб А это кто? А это что за господин? Чаще всего отвечал, не знаю. Он сам первый раз был в столь представительном обществе. Выручила, как всегда, Варвара Петровна, вернее, одна из ее знакомых дам. Стоило этой даме назвать имя, как тетка тут же перебивала, говорившую сама рассказывала племяннице подробности. Кто это, красавица? Цесаревна Елизавета. Это клепушка, тут встряла тетка, младшая дочь славного государя Петра Великого. Сестра ее Анна, герцогиня Волшинская, помре. Елизавета теперь наследница трона. Матвей быстро, без царемона закрыл тетке рот рукой. Вы что говорите-то? Варвара Петровна и сама сообразилась, что сболтнула лишний. Не может быть цицеревна Елизавета наследница, если такой уж назначена племянница государь Анны Леопольда Мекленбургской. Уж ежели точной быть, то и она не наследница, а наследник будет ее еще нарожденный сын. Ух, мозги сломаешь! Тетка закрылась веером, осторожно посмотрела по сторонам. Вроде бы никто не слышал. Хорошо, что она высказывала свою кромолу шепотом. А цесаревна Елизавета была чудо как хороша. Ей исполнилось в ту пору двадцать пять лет. Формой уж утратили девичью худобу. Цесаревна была склонна к полноте, но танцевала она лучше всех, голубой бабочкой порхала по зале. А уж личка хорошенькая. тали талии пальцами обхватишь. Говорят, ей живется не сладко, шептала тетка в ухо племянница. У нее свой двор, у Смолиного двора. «Клеопатрия не хотела слушать сейчас обо всех этих подробностях. Я бы на бал посмотреть». Варвара Петровна цепко хватал ее за руку, тянула к себе. «Нагнись, расскажу». «Потом, тетушка, потом дома. Кто эта грустная дама?» «Так о ней речь. Это Анна Леопольдовна, которой предстоит родить наследника. А вон у колонный отец будущего наследника стоит. Но их еще до свадьбы дел не дошло». Жених юной Анны, девятнадцатилетний принц брауншвейский Антон Ульрих, с трудом переносил любопытные взгляды всего зала. Худой, небольшого росточка, не только застенчивый, но и испуганный какой-то, он не принимал никакого участия в общей веселье. Тетка сказала, что он только что недавно приехал в Петербург. К Леопатре вдруг стало его жалко. «Мерзнет, наверное, в нашем климате. Вон какой бледный!» «А это Берон!» Варвара Петровна дернула за руку. — Один раз на него глянь и отвернись. Говорят, от его взгляда дамы в обморок падают. Страшный взгляд у благодетель. — Тетушка, — прошипел Маквей, — что вы плетете? По счастью, его муки тут же и кончились. Первый же представленный Клеопатрик Валер увел ее танцевать. Матвей немедленно оставил тетку и отправился в смежное помещение смочить горло. После того случая, когда он заблудился и чуть не заморозил Гришку Рогозина, а потом беседовал с каким-то хамом на даче Сурмилова, Матвей дал себе слово не напиваться. Но, видно, он тогда погорячился. Что ж ему теперь на все эти вина только смотреть? Самому себе слово тоже сразу ему отдавать. И Матвей взял бутылку такайского, закусил за сахарным цукатом, Потом взял бутылочку бордо, потом подумал, выпил еще пиво голландского, и все. Явился на бал и изволь танцевать. Один танец, второй отчаянно тянуло купить еще бутылку. Только попробуй себе что-нибудь запретить. Но ему вдруг повезло. Партнершей в танце стала княжна Верочка, кузина Гришки Рогозина. носик. Точеная грудь обнажена в полной приятности. На головке парик золотой кокардой. Таня шел вольный. Государыня и прочие знатные отбыли ужинать, и теперь не надо было бояться повернуться спиной к ее величеству. Под Эбонск шаг скользящий стал как бы и поклон. Вот бы Клеопатре поучиться у книжной Верочки. Поклон! — Поворот, и Матвей уперся глазами в кавалера Шамбера. Да, это был он, попутчик из тряской кареты, поспешающий вошел. Шамбер, как всегда, в черном, только камзол, его на этот раз украшал серебряный пузумент Подбородок подпирал белоснежный шелковый платок, завязанный небрежным узлом. Миг! Один миг Матвей понял, что Шамбер его узнал. Первые самые ясные чувства, обозначившиеся на лице француза, было удивление, потом неприязнь, потом ненависть. С чего это он так озлобился? Кажется, встретил старого знакомца, с которым попал в передрягу толубнейщ. Крикни радостно, «Ба, кого я вижу! Ноги сами собой выделали нужные па, руки растопыривались по правилам этикета. Но на лице Матвей не смог удержать нужного любезного выражения. Княжна посмотрела на него с удивлением. А когда они сблизились в танце, спросила шепотом, «Что с вами? Какая муха вас укусила?» «Название ты мухи — любовь к вам!» Ответила Матвей по всем правилам куртуазности, а сам подумал, вот только дотанцую. И тогда я с этим шамбером, как его там агюстом, потолкую. Но шамбера нигде не было. Матвей обошел все комнаты, одну повинансовую аллею, другую, тут и поймал его за фалду камзола Варвара Петровна. Где шляешься? — Домой пора. Иди их к карете позови слуг, пусть вниз ней снесут. — Устала. Самлевшая Клеопатра стояла с ней рядом. Она ни слова не сказала, брату только улыбнулась блаженно. Такая улыбка бывала у сестры после хорошей бани, когда уж сидела она за столом с головой в челме из зеленого полотенца и девки волокли сладости к чаю. Теткина карета вместе с телегой для кресла стояла в отдалении, за углом, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Матвей отдал распоряжение слугам, те бегом бросились исполнять. Кучер влез на козлы и направился к главному подъезду. Матвей взял гость снега и растер разгоряченное лицо. — Что-то просвистело над духом. Он протер глаза и с удивлением увидел воткнутый в деревянный борт телеги нож. Он схватился за еще дрожавшую рукоятку. Ощущение опасности ознавило спину и заставило стремительно обернуться. Их было двое. Оба в черных плащах и шерстиных масках обычно такие надевают иностранцы при больших морозах. А, честная. Чего вы хотите? — Защищайте, Иссодорь! — голос был хриплый, какой-то простородный. Матвей рванул из ножен шпагу. Они бросились на него, оба клинки мелькали, как молнии. Матвей едва успевал отражать удары. Один худой и высокий фехтовал отлично, второй широкий в плечах похуже. Пожалуй, нападающие даже мешали друг другу, поэтому высокий вскоре выбыл из боя. Ах, как Матвей пил на было только такайское, или хотя бы такайское-бордосское. А вот голландское вино вкупе с двумя предыдущими, это уже перебор. Киз держала шпагу цепка, работала, дай бог, каждому. а вот ноги выделывали вензеля, не подчинялись. А ведь это кто и проткнет меня, злодей? Какого черта им от меня нужно? Отступая, Матвей завернул за угол дома, но противник настиг его, рубка шла не нешуточно. В этот момент распахнулись двери главного подъезда, и показалась Варвара Петровна, важно, уседающая в кресле. Это что такое? Раздался ее крик, удивительно, как она издалека распознала племянника. Несите меня к теляге, Елисейка крепче держи. Бегом, бегом! Шут его знает, почему противник не бросил бой сразу же при появлении людей. Может быть, он не понял, что гневливый крик Варвара Петровна относился именно к нему? Инвалидное кресло с в нем теткой протиснулось между дерущимися, прибольно стукнув Матвей колесом по ноге. — Только здесь. Широкопречий опомнился, отскочил в сторону, плач распахнулся и Матвей увидел ярко-белое пятно шейного платка. — Шамбер! Но на балу эти белые платки украшали каждую пятую шею, потом француз гораздо выше ростом. — Держи, держи! — вопила Варвара Петровна. Клеопатра ей вторила, но человека в маске и след простыл. Когда дамы, наконец, добрались до кареты, обе принялись хохотать, как сумасшедшие. Что злодей от тебя хотел-то? Неужели ограбить, Матвей, ты, смотри, правду говори. Да что нам мне грабить, раз что пугает серебряный состричь. Нет, матушка, здесь другой. А что другое-то? Деву прелестную не подели. Кто начал шпагами махать? Эк завели. А если поубивали друг дружку, как Елисейка с кресланд, ой, помру. Отсмеялись и будет. Впечатления, полученные от бала, были столь оглушительны, что совершенно вытеснили из памяти тетки и племянницы столь незначительные события, как стычка на шпагах. Обе были счастливы. Теперь у них хватит разговоров на месяц, а то и более. Ведь каждую новость надо обговорить, прополоскать, отжать, выделив суть. Но Матвей, хоть и привык к шпажным боям, они возникали иногда по самому пустяшному поводу, не мог так легко выкинуть из головы нападение незнакомцев в масках. Его хотели убить. Это ясно. Нож с такой силой вонзился в дерево. Когда Матвей схватил ядку, она была горячая от чужой ненависти.